Глава 7. 23 марта 2186 года. Дорогой дневник, сегодня мы уезжаем из Снегирей. Вроде бы дело раскрыто, никакого убийства не было. Ой, что это я? Убийство — это Олегу. А наше расследование вовсе даже о том, как удачно были облагодетельствованы Снегиревы их богатой тетушкой. И как теперь Вадиму выкручиваться из этой ситуации? Зря я, наверное, из-за него переживаю. Большой мальчик справится. Ну, или не справится, это уже зависит от него. Правда, у меня есть ощущение, что все не так просто с этим поместьем. В самом деле, не все семь отказов можно так просто объяснить случайностью. Кстати, семь, а мы ведь обсудили только шесть, Тоже там седьмой-то. О, зовут завтракать. Едем домой, дорогой дневник, и продолжим разбираться с людьми, не людьми и обстоятельствами. И с убийством ведь тоже не все так просто, уверена. Иду-иду, откликнулась она на громкий голос Андрея, уже стоящего в дверях и нетерпеливо притоптывающего ногой. Брала дневник в сумку, тщательно застегнула. Подумала мельком, что так и не узнала у Гая, как он ехал сюда. Его ведь не было видно ни в поезде, ни в экипаже. И как он будет добираться обратно? И застыла, сообразив, что не расспросила домового насчет выпихивания трупа из окна, да и вообще об обстоятельствах смерти Стеллы. Это ведь все в доме происходило, так почему он молчит? Тряхнула головой, мол, успею еще, и пошла завтракать. Возможность уехать из Снегирей в ближайшее время чрезвычайно приободрила гостей. К завтраку спустились все, даже Корнелий, с невиданной красоты лицом, больше похожим на подушку. Наталья Петровна посмотрела на него с сомнением, покачала головой и долго над чем-то колдовала у плиты. Потом принесла художнику персональный стакан с желтовато-бурой смесью самого подозрительного вида, сунула в руки и сказала сурово, «Пей!» Тот заглянул в стакан с сомнением, зажмурился и заглотил одним духом. Лицо его побелело, покраснело, щеки надулись, а глаза выпучились. Несколько секунд Корнелий сидел недвижимо, все завтракающие оставили в покое свои яичницы и сырники и с тревогой за ним наблюдали. Наконец Васильев отмер и сказал, Бррр, Спасибо, Наташенька!» Спасительница, а мяса жареного нет. Экономка захлопотала у плиты. Оживившийся Вадим тоже попросил мяса, а за ним и остальные, так что завтрак стал плавно перетекать в подобие обеда. За этим всех и застал приехавший старший инспектор. Видев коваля, гости поспучнели и уткнулись в тарелки. Видимо, никому не хотелось вспоминать, что два дня назад здесь, в этом доме, Убили молодую и красивую женщину, собиравшуюся с ними вместе праздновать равноденствие. Инспектор нашел глазами Елену и кивнул ей. Она одним глотком допила кофе и выбралась из-за стола. — Пойдем прогуляемся, — предложил Коваль. Оказывается, на улице вовсю наступила весна. Птицы орали, как сумасшедшие. Сияло голубое прозрачное небо, какое бывает только весной. Снег отступил, оставив почерневшие языки только там, где залегла глубокая тень. Лена глубоко вдохнула и зажмурилась, подставляя лицо солнечным лучам. — Рассказывай, — предложила она. Коваль хмыкнул. — Ну, хорошо. Значит, для начала о Марковых. Мальчик — сын Аллы от первого брака. Владимир его усыновил, но заниматься им не считает нужным. — Понятно. Он все еще судится с пациентом, ну, вернее, пациенткой из-за неправильного лечения. Извини, вникать в подробности я не стал. Сюда приехал в первую очередь из-за Ливенсона, Надеялся, если не уломать того, взять на себя ведение дела, то хотя бы проконсультироваться. А Ливенсон, разумеется, отказал? Разумеется, поскольку у Маркова основная стихия вода, а магии жизни кот наплакал. Он занимается не беременностями и родами, а патологиями. Мои коллеги подняли и изучили историю болезни. Так вот, лечение в самом деле было назначено неверное. Любая медицинская экспертиза это подтвердит. — Ясно. Алла работает? — Да, его помощницей. Мальчик учится в лицее, приезжает домой только на каникулы и праздники. — Ясно, — повторила Лена, потерла лицо ладонями и посмотрела на инспектора. — Олег, ну я же вижу, что тебя прямо распирает от новостей. Что показало вскрытие? — Смерть от естественных причин, — торжественно ответил Коваль. — Что? Оторвавшийся тромб умерла меньше, чем за минуту. — С ума сойти. То есть удар по голове и выбрасывание из окна были... Она поискала слова просто для красоты? Типа бантика на подарочной коробке? — С ударами, так. — Первой недели давности шла по улице, поскользнулась, упала. Мы проверили, Стелла обращалась в ближайший травмопункт. Они обнаружили только небольшой ушиб. Сотрясения не было. От платного моментального заживления госпожа Гагнадзе отказалась, сказала, пройдет само. И что, в этом травмопункте ее так хорошо запомнили? Представь себе, просто она показалась врачу, похожей на его первую любовь, вот и зафиксировалась в памяти. «Ну, предположим. А второй...» — Лена прикрыла глаза, вспоминая. «Когда мы ужинали все вместе в день приезда, никаких синяков, ссадин или кровоподтеков у нее не было». «Замазала?» — предположил инспектор. «Вы, женщины, и не такое можете спрятать». «Слушай, эта красота светилась у нее на лбу» ближе к линии роста волос, но такое челкой не завесишь и тональным кремом не замаскируешь. И ведь соответствующего амулета у нее с собой не было. Не было. Васильев утверждает, что она опять-таки поскользнулась в ванной вечером после ужина, то есть где-то между тем моментом, когда все пошли спать, и моментом смерти. Кстати, травма головы могла спровоцировать тромб к тому, чтобы он оторвался и начал путешествие. Угу. Елена напряженно думала. — Ладно, предположим, что удар о землю пришелся на то же место, растревожил ранку, и какое-то количество крови вытекло. От момента смерти прошло совсем мало времени, несколько секунд, поэтому слабо, но она текла. Но объясни мне, из окна-то ее зачем выкинули? — Могу предположить, что смерть застала Гагнадзе в ванной комнате. — Твой агент ведь слышал, что она там закрылась для разговора. Ну вот, отрыв тромба и мгновенная смерть. Кто-то вошел туда, следом за ней, нашел тело, испугался, перетащил в пустующую спальню и правил в краткий полет. Тут Лена поморщилась. Шуточек на тему преступлений и пострадавших она на дух не переносила. Коваль заметил эту гримасу и извинился. Какое-то время они шли молча уже даже не стараясь обходить разлившиеся лужи. Что занимало мысли старшего инспектора, осталось неизвестным. А госпожа Асканова вспоминала, что ей известно о тромбах и причинах их появлений. Получалось, что практически ничего, и это тоже надо было исправлять. Уже дойдя до входа в дом, она спросила, «Ты всех отпускаешь?» «Не имею права задерживать». «Ладно». Будем связываться по мере поступления информации. С некой торжественностью они пожали друг другу руки. Первыми отбыли Марковы. Владимир посомневался, пройдет ли его экипаж по наведенному магами временному мосту и долго совещался с водителем стражи. Наконец спустилась Алла, ведущая мальчика, Тот уже вполне оклемался и стрелял глазами по сторонам. Увидев что-то в сугробе в стороне от крыльца, он выдрал у матери руку и побежал туда. Алла со смехом бросилась за ним и поймала, а Лена краем глаза увидела, как Владимир закаменел скулами. у, -у, -у, -у" подумала она. У «Ух! Кого жаль в этой ситуации, так это мальчишку!» Наконец семейство попрощалось и отчалило. Из любопытства Лена прошла к тому сугробу, к которому рвался Коля. Что же он там увидел? Чуть прикрытая литком, рядом с тропинкой лежала записная книжка в обложке из белой кожи. Поднятая она раскрылась посередине, и с чувством глубокого удовлетворения Елена прочитала «Совместные переживания раскольников. Проект иммерсивного спектакля». — Отлично, — сказала она сама себе. — Бывает польза и от непослушных детей. Коваль был на кухне и беседовал с Натальей Петровной. Та многословно излагала ему свой взгляд на то, как измельчали нынче люди вообще и те, кто приехал в гости в этот раз, в частности, еще как следует организовать жизнь в поместье, куда стоило бы отправить жену хозяина, Послушав пару минут, Лена посмотрела на инспектора и поняла, что его надо спасать. Вошла и сказала громко, «Олег, ты мне нужен. Простите, Наталья Петровна, но мы сейчас уедем, а со старшим инспектором мне еще кое-что надо обсудить». Экономка фыркнула и повернулась к плите. «Слушай, за что она тебя так не возлюбила?» — поинтересовался Коваль, поднимаясь следом за ней по лестнице. Отличная жтетка, Понятия не имею. Но мне, в общем-то, от этого ни жарко, ни холодно. Скорее всего, я здесь не только в первый раз, но и в последний. Ой, не зарекайся. Ладно, так что ты хотела мне сказать? Не сказать, а отдать. И она протянула ему находку. Инспектор быстро пролистал ее и сказал. Ух ты, где взяла? — В остатках сугроба, справа от входа в дом. — Интересно, как же мы ее раньше не заметили? — Она белая, — пожала плечами Лена. За ночь припорошила свежим снегом, и книжка была незаметна, а когда снег потаял и посерел, стала выделяться. — Ладно, я вот еще что хотела сказать. Поговори с вашим судмедэкспертом. — О чем? Я помню, что образование тромбов может быть чем-то спровоцировано, но не могу вспомнить, чем именно. Ты хочешь сказать, что это вполне может быть убийство, и смерть от естественных причин вовсе таковой не является. Предположим, ей что-то подлили в еду или питье, что вызвало резкое сгущение крови. Именно резкое. Стелла была хоть и слабым, но магом, Должна была заметить. Она заходила по гостиной, рассуждая. Магическое воздействие тут не проходит, его бы обнаружили. А вот химическое... И она бы не заметила привкус химии в еде. Смотря какой химии. У кого и знать, как не тебе, бывают яды без вкуса и запаха, разлагающиеся очень быстро. «Ага!» — фыркнул инспектор. «Пресловутые курары!» «Ну, почему?» Травы, например, или лекарственные препараты. Кстати, Лена остановилась, надо спросить у Корнелия, что она принимала. Спросил, и что? Ну, каждый день только противозачаточные и что-то там, что он не помнит, для поддержания свежести кожи. Иногда что-то от головной боли, но, опять же, Васильев не помнит названий. Ну да, она же фармацевт по образованию. Что попало бы не стало глотать, и все равно надо проверить. В это время с коридора раздался громкий голос. «Ленка, ты где?» «Здесь я, в гостиной», — откликнулась она. И когда партнер вошел, спросила с некоторой сварливостью, «Ты ты чего орешь?» «Ну так ты ушла и пропала. Я вещи сложил, сумки вниз снес, а тебя все нет», — пояснил Андрей. «А что, уже отправляемся?» «Ага. Нас с Ливенсоной прихватят». — Хорошо, тогда надо прощаться и ехать. Посетив на дорожку в ванную комнату, Лена пошла по длинному коридору второго этажа к лестнице. Около одной из дверей она притормозила, потому что доносящиеся оттуда звуки были однозначными. Она притормозила, вздохнула, очень осторожно подошла к двери и медленно-медленно ее приоткрыла. К счастью, экономка или домовой заботились о дверных петлях, и те не издали ни звука. Судя по разбросанным ярким и модным вещичкам, это была спальня Лианы. Сама же хозяйка самозабвенно целовалась с брюнетом, в котором нетрудно было опознать хозяйского кузена Юрия Тураканова. Елена все так же медленно притворила дверь и быстро пошла в сторону своей комнаты. У нее было еще одно важное дело, и до отъезда непременно нужно было с ним успеть. Вещи загрузили в шикарный длинный экипаж, прибывший за Львом Борисовичем и его половиной. Левинсоны раскланялись с остающимися Корнелием, Лианой и Торокановым тепло пожали руки хозяину дома. Потом Софья Яковлевна что-то пошептала на ухо Натальи Петровне, и уселась на мягких кожаных сиденьях цвета молочного шоколада. Лена пошла за ней следом, с полдороги вернулась и тихо спросила у Коваля. — Инспектор, а как фамилия Натальи Петровны? — Сальвина? А что? — Это по мужу. А девичья? — Узнаю. — Не про Тараканова, да? Я тоже буду выяснять, что он, кто он и откуда. Попробую узнать, бывает ли он быстрее и как проводит там время. — Договорились? Держи меня в курсе. И ты меня. Лена раздался от экипажа зов. Она бегло улыбнулась и пошла устраиваться. Дорога до Москвы должна была занять два часа с лишним. Дверца сейфа захлопнулась, щелкнула замок, легло на место запирающее заклинание. Перещагин потер затылок, глядя на замшевый мешочек, лежащий на столе. Денег было жалко ужасно. Тысяча дукатов на дороге не валяются. С другой стороны, к рекомендациям Агнессы Генриховны он прислушивался всегда. И если она рекомендовала сделать приличный взнос в фонд чего-то там, чем руководит княгиня Шаховская, ну, значит, надо сделать. «Мы не можем меньше тратить...» Пробормотал он, значит, придется больше зарабатывать. Как-то так. Аркадий, здесь я, хозяин, — раздалось с подоконника. Врен с первого этажа дома. Усвистал, чуть ли не до свету, — ворчливо сообщил домовой. Тебе просил вот записку передать. нечто что я голубь почтовый. И на стол перед Алексом шлепнулся аккуратно сложенный квадратик бумаги. — Нет, на голубя ты не похож. Те молчат, только курлыкают, а ты говоришь много. — Тебе что, так трудно бумажку с первого этажа до второго донести? Отвечать Аркадий Феофилактович не стал. — Глубоко уважаемый господин Верещагин, — писал гном, — согласно нашей договоренности я занимаюсь вопросом финансов. Зная ситуацию, решил расширить запрос и выяснить не только о Левинсонах, но также о Тороканове, Марковых, Васильеве и о самом хозяине поместья. Рассчитываю вернуться к обеду. С уважением. Завершал это письмо витиеватый Рощерг. К обеду, значит, Аркадий, ты услышал? — Врен обедает со мной. Понял? — Понял, хозяин. Благотворительная ярмарка в пользу школы для сирот проводилась в старинном особняке на Тверском бульваре. Основав фонд, княгиня Анна Михайловна купила для него этот дом — Выбрала его Шаховская в том числе из за огромный бальный зал. Здесь проводились первые балы для девочек-сирот из ее школы. Здесь организовывали всяческие конкурсы и праздники. Здесь же позже устраивали аукционы рабочих мест. Как слышал Верещагин, за право нанять одну из воспитанниц княгини случались нешуточные споры, поскольку девочки были хорошо образованы, всесторонне развиты и ни один из имевшихся у них талантов без внимания не оставался. Отдав лакию пальто, Верещагин поднялся на второй этаж и повернул направо, куда указывал изящный пальчик, нарисованный на табличке. В зале было шумно, дамы чинно ходили мимо столиков, за которыми сидели девочки и девушки, предлагая к продаже плоды своего труда. С некоторым изумлением Алекс обнаружил, что продают они не только и не столько вышивки, вязания и варенье. Над одним из столиков, например, возвышалась табличка, гласившая «Землемерные расчеты и оценка». И толпа возле этого столика была немаленькой. Были здесь и травницы с мазями и декоктами, и химики с духами и всякими моющими средствами, и артефакторы. Его заинтересовал столик в глубине зала, на вывеске которого лаконично красовалась лупа. «Коллега?» — подумал Верещагин. «Неужели детектив?» Девушка под этой картинкой беседовала о чем-то с молодой дамой в шляпе с задорным петушиным пером. Подошедшего Алекса обесмерили неодобрительным взглядом, после чего стали шушукаться совсем уж близко. Сыщик усмехнулся, молча положил на стол перед девушкой визитную карточку и отправился искать хозяйку этого всего. Анна Михайловна Шаховская обнаружилась в одной из небольших комнат, прилегающих к главному залу. Она пила чай вместе с сухопарой дамой неопределенного возраста, в которой с первого взгляда угадывалась школьная директриса. Верещакин коротко поклонился, и вновь протянул визитную карточку. Княгиня прочитала текст, чему-то усмехнулась и указала на кресло напротив. — Садитесь, молодой человек. Сюзанна Станиславовна, через пару часов можно закругляться, я думаю. — Посмотрим, Анна Михайловна, — твердо ответила директриса и удалилась. Итак, взгляд серых глаз, темных, словно грозовая туча, обратился на Алекса. — Ваше сиятельство, позвольте вопрос. — Спрашивайте. Вы же за этим сюда пришли. — Тогда два вопроса. Ну — Ну-ну. — Во-первых, вы позволите сделать взнос в ваш фонд? На стол мягко лег тяжеленький мешочек темно-красной замши. Рука княгини коснулась броши с узорчатым агатом, приколотой к ее платью и через мгновение в дверях вырос широкоплечий молодой человек в строгом костюме. «Сережа, это взнос от господина Верещагина. Внесите в список, пожалуйста», — распорядилась дама. Молодой человек исчез вместе с деньгами, а Анна Михайловна сочла нужным пояснить. «Мой бухгалтер. Отличный специалист, скажу я вам». «Да, по его виду я бы скорее предположил...» «Что он сотрудник вашей охраны?» — пожал плечами Алекс. «Ну, одно другому не мешает». Княгиня усмехнулась. «Ваш второй вопрос. Некоторое время назад вы планировали купить подмосковное поместье для вашей школы. Я знаю, что одним из рассматривавшихся вариантов были снегири. Это верно?» «Да». «Скажите, почему вы его не купили? Что там было не так?» Пальцы женщины коротко простучали по столу. «А почему вас интересует этот вопрос?» «Нас попросили выяснить причины, почему хозяину имения не удается его продать. Ах, вот оно что! Разве частные сыщики занимаются и такими делами?» Левая бровь княгини приподнялась. «Лично я... Нет...» — Честно, — ответил Верещагин, — я помогаю друзьям, которые создали агентство по расставаниям. — О, как интересно! — Анна Михайловна оживилась. — О таком я еще не слышала. — Какая прекрасная идея! — Кстати, вы видели столик номер двадцать шесть? — Леночка, Путилина, с лупой на табличке. — Видел. Очень хорошо. — Вам непременно нужно с ней поговорить. Она вновь коснулась броши, но появилась на сей раз пожилая дама. Склонилась к княгине, выслушала отданные шепотом распоряжения и удалилась. — Ваше сиятельство, прошу простить, но все-таки о снегирях, — напомнил Верещагин. — Потерпите, Алексей Станиславович. Лукаво улыбнулась Шаховская. — Решение принимала не я, значит, и рассказывать о его причинах не мое дело. Алекс с трудом подавил вздох. Некоторый опыт общения с дамами-благотворительницами подсказывал ему, что Леночку Путилину сейчас будут активно продвигать ему в помощницы или, наоборот, попросят помочь ей в каких-нибудь поисках пропавшей собачки, потерянной тетрадки или еще чем-то таком. Что там может делать семнадцатилетняя девица, возомнившая себя детективом, да еще с такой фамилией? Неважно, реально она правнучка или праправнучка великого сыщика или однофамилица, гордящаяся чужой славой. Ну что, что могла она такого нарешать насчет серьезной покупки? Так он старательно раскалял себя до состояния правоты, отчего и пропустил момент, когда перед ними появилась девушка. — А, отлично! — улыбнулась княгиня. «Елена, вы уже знакомы с Алексеем Станиславовичем Верещагиным?» «Добрый день!» — Лена присела в Книксене. «Да, Анна Михайловна, господин Верещагин оставлял мне свою визитную карточку, но поговорить мы не успели. Я беседовала с госпожой Казаковой». «Хорошо, потом расскажете. А пока прошу вас...» Проинформируйте Алексея Станиславовича, что вам удалось узнать о поместье Снегири, что в Истринском районе. — Да, Анна Михайловна, вы позволите? Мы отойдем вон туда, чтобы не мешать вам. Милостивым кивком Шаховская отпустила их обоих и повернулась к очередной помощнице с каким-то вопросом. Алекс следовал за девушкой, незаметно, как ему казалось, пыхтя от раздражения она прошла в соседнюю комнату, села в одну из стоявших там кресел и неожиданно сказала: от чего-то я вам не нравлюсь. постараюсь очень быстро изложить все сведения и освободить вас от своего присутствия. Несколько смутившись, Верещагин пожал плечами: да ну, с чего вы решили? Я эмпат, просто ответила та. до полноценного менталиста не дотягиваю, но эмоции читаю легко. впрочем, это не важно и для изучения вопроса о снегирях мне эмпатия не понадобилась. Итак, ее сиятельство поручило мне узнать все, что возможно об этом поместье и дать свои рекомендации, прежде чем она примет окончательное решение. О завещании с условием вы уже знаете? Алекс молча кивнул. Ну, очевидно, осведомлены вы и о том, что срок исполнения условий стекает уже скоро, а нынешний хозяин даже не начал действовать. — Уже сейчас тамошняя земля лишилась многих своих необычных свойств. — Вы считаете, если прямо сейчас начать действовать, они могут восстановиться? — Неожиданно для себя спросил Верещагин. — Ну, в самом деле, какая ему-то разница, будут ли в дубовой роще расти трюфели, а на лугах особая трава для лошадей? — Думаю, да, если только господину Снегиреву не помешают. — Кто? Мне удалось узнать о двух, как бы это назвать, ну, скажем, группировках, заинтересованных в том, чтобы он потерял собственность. Первая — это его жена Лидия Аристарховна, и ее любовник. Слово эта девушка выговорила твердо, немало не смущаясь. Их связь началась задолго до заключения брака между Лидией Аристарховной и господином Снегиревым и продолжается по сей день. — Но какой смысл жене в том, чтобы Вадим потерял свое имущество? — По условиям брачного контракта, в случае развода по ее вине она не получает ничего. А вот если развод состоится по его вине, например, по причине того, что господин Снегирев не в состоянии обеспечить супруге достойное содержание, ведь придется до конца жизни выплачивать Лидии Аристарховне две трети любого своего дохода. — Ого! — Алекс даже несколько опешил. Да зачем же он такой контракт подписывал? В ответ Леночка лишь пожала плечами. — Ну, хорошо, а имя этого самого сердечного друга мы знаем? — спросил Верещагин. «То — То-то и оно, что только инициалы. Несколько смутилась она. В нескольких газетных статьях, намекавших на постоянство пристрастий Лидии Старховны, упоминался некий господин Ф. — Вы понимаете, что расспросить автора статьи у меня не было возможности, да и задача такая не ставилась. Все же мне было поручено узнать о поместье, а не о семейной жизни владельца. — Да, разумеется, вы правы. Думаю, это я выясню. Ну, хорошо, а вторая, как вы выразились, группировка. А тут я и вовсе вам не помощник. Знаю только, что какой-то дальний родственник. То есть... «Носитель той же крови?» «Носитель той же крови», — повторила Леночка. «Но все, что мне известно, что этот родственник имел возможность бывать в снегирях, и вроде бы глупую смерть господина Петровского, утонувшего в реке, можно отнести на его счет. Или ее?» «Понятно», — протянул Алекс. «И по результатам вашего исследования княгиня решила что не стоит связываться с этой запутанной историей? — Да, в общем-то, нет, — улыбнулась девушка. Финансовый консультант ее сиятельства, господин Бодди динок из клана Горнел, шел неразумным приобретение поместья с таким большим количеством земли. Нас-то интересовали только дом и службы. Идя по бульвару в сторону Тверской, Алекс посмеивался над самим собой. Как его изящно обошла княгиня, заставила все-таки поговорить со своей протеже, заинтересоваться ею. Но ведь главное, он сделал, информацию добыл, вот именно. Значит, следующий шаг — подшивка газеты и поиск того журналиста, который упоминал господина Ф. Тут Верещагин поморщился. Если что он и не любил, так это желтую прессу, смакующую сплетни. Но деваться некуда. Обещал друзьям помощь. Надо работать дальше. — Кстати, — пробормотал он, взглянув на часы, — кстати о помощи. У меня всего час до встречи с очаровательной девушкой, отлично умеющей ориентироваться в поисках старых бумажек. А вдруг... Лиза была не только очаровательна, но и точна. Ровно в четыре распахнулась дверь под причудливо изогнутым металлическим зонтом и на улицу выпорхнуло видение в белой куртке и голубой шапочке с длинными ушками. — Так бы и сказал, у тю, -тю да как-то неудобно! — пробормотал Алекс и был награжден неодобрительным взглядом совершенно незнакомой суровой дамы. — Добрый день! — радостно сказала девушка. — Ну как, удалось вам что-то узнать про туши приказчика по этому завещанию? — Да, мои коллеги выяснили много любопытного, — ответил он уклончиво. — Главное, что нынешнему владельцу имения все сообщили. Он схватился за голову и взялся за ум. — Ого! Какой решительный! — расхохоталась Лиза. — Ну что же, тогда я очень рада, что удалось вам помочь и этому владельцу. — Значит, теперь мы идем есть мороженое. Верещагин осторожно поддержал ее под локоток и скомандовал направо в переулок. — А что там? — На там недалеко еще один переулок, пара поворотов, и мы придем в замечательную кофейню, где подают еще и мороженое. — Я же обещал. А это, между прочим, одно из главных качеств правильного частного детектива. Какое? Непременно выполнять обещание. Так, за болтовней они довольно быстро дошли до кофейни, устроились за уютным столиком на втором этаже, и жестом фокусника Алекс развернул перед девушкой меню. Земляничное, лимонное и по римскому рецепту. Строчателла! — застонала Лиза. так хочется все попробовать! Ну, вы начните понемногу, а там посмотрим. Верещагин понизил голос. В конце концов, можно же и не доедать. Спустя час, когда кофе был выпит, а последняя ложка лимонного мороженого печально таяла в креманке, девушка хитро улыбнулась и сказала: Ну, а теперь спрашиваете». «О чем?» но «Ведь я же вижу, что вы думаете не только о выставке Дюрера и обещанной погоде на апрель, но еще о каких-то своих делах, так?» «Так», — со вздохом признал Алекс. «Мне нужно найти довольно старую статью в «Желтой газете» или «Еженедельнике». Я даже этого не знаю. «А тема известна?» Он покрутил головой, но Лиза не отставала. «Автор?» «Издание». «Название или хоть размер статьи?» да «Практически ничего. Знаю, что там упоминалась дама по имени Лидия Аристарховна и господин с инициалами ФТ. Еще, пожалуй, то, что издание местное, московское и не из первого ряда. Не магическая почта, неведомости ведомости и не северная пчела. Ну... Лиза смешно выпятила губы и скосила глаза, словно рассматривая кончик собственного носа. — С этим можно работать. — Правда? — Конечно. Надо знать, как искать. Но у меня условия. — Какое? — Вы мне потом расскажете, чем закончится история. — Если она чем-нибудь закончится, — пожал плечами Верещагин. — То есть вы же сыщик, детектив. Значит, должны победить злодеев и восстановить справедливость. — Ага, за все хорошее против всего плохого. Борьба бобра с ослом. Лиза, очень часто бывает так, что злодея-то и нет. В частности, в этом расследовании все, что от моих друзей требовалось, узнать, от чего не удается продать поместье, понимаете? — Пока нет, не понимаю. Девушка нахмурилась и уселась в кресле поплотнее. Но сейчас вы попросите принести нам чаю и все-все расскажете с самого начала.